Глава 4. Чуть врежется сырое холодное утро. Темно-серыми тучами кроется небо. Кругом к непогоде его замолаживает. Примечание. Замолаживать, заволакивать тучами, Клониться к ненастью. Говоря о небе. Конец примечания. Белым туманом дымятся поля луга и болота, ровно сквозь падымок тускло виднеется лес вдали. Примечание. Падым, падымок, мгла, сухой туман, дым, занесенный из дальних лесных пожаров. Конец примечания. Намокшие травы низко склонились к земле, примолкло все живое, притихло. Лишь изредка на роняющей желтые листья березе закаркает отчаянно мокрая ворона, либо серый летом отъевшийся русак, весь осклизлый от мокрити, высунет, прядая ушами головку из растрепанного ветром полузасохшего бурьяна и, заслышав вдали топот лошадиных копыт, стремглав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 Истомила его холодная, бессонная, многодумная ночь. За утренню допивали в маленных и часовнях скита Комаровского, когда Петр Степанович подъезжал к каменному вражку. «В кою обитель въезжать?» — спросил у него полусонный, тоже продрогший ямщик, поворачиваясь спиной против ветра, и лениво помахивая коротеньким кнутовищем над предусталыми лошадками. Вопрос Щика застал врасплох Петра Степаныча. До тех пор еще не подумал он, у кого бы ему пристать в комарове. Не то на мыслях у него носилась «фленушка». Одна фленушка всю дорогу у него с ума не сходила. Теперь стал он рассуждать сам с собою,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 У Кривой из Марагды пристать, аль у Толстухи Евтропии, у Глафириных, у Московкиных? Так все они теперь из-за этих списков, не в добрых ладах с Манефинами. Истинной правды там не добьешься. Другие обители скудны, в тягости им будешь. И то надо взять, что Рассохины, Напольная, Марфина, Заречная из Манефиной воли не выходят».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 «Куда ж вести-то, господин честной?» Громко повторил вопрос свой продрогший емщик, расталкивая Петра Степаныча. Выпрямился самокваса, взевнул, слегка потянулся и спросил у извозчика. «Сурмина иконника знаешь?» Ермилу Матвеича?» «Да». «Как же не знать Ермилу Матвеича?» «Достаточно известный."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 Тесло — оттесать. Топор с лазом поперек топорища. Как у мотыги или у кирки. Бочарное Тесло — маленькое и желобковатое. Конец примечания. Матери, не зная доподлинно, разгонят их до зимы, аль не разгонят. Помнили, что на Сергеев день, по старым обычаям, непременно надо капусту рубить.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 В скитах все живущие своим хозяйством вне обители, и нищие, и богачи одинаково зовутся сиротами. Конец примечания. Жена у него, трое сынов женатых, да двое холостых, дочерей три невесты, да трое внучат. Семья немалая, но совестная, любовная. Завсегда в ней тишь да крыш, мир да лад, да божья благодать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 «Делишки тогда не совсем с матерями покончил», — сказал Самоквасов. «Да заехал». «Доброе дело», — молвил Сурмин. «Да я, признаться, не к ним нынешний раз думал взъехать», — сказал Самоквасов. «Генерала они ждут, что едет скиты поверять. Ежели застанет он меня, в которой обители». И сам в беду попадешь, и на матерей наведешь лишнюю обиду. — Верно, — согласился Сурмин и, положив Тесло на дно опрокинутой катки, примолвил. — К нам, милости, просим. Место найдется, ежели не побрезгуете. — О том просить хотел тебя, Ермила Матвеич. Сделай милость, пусти ненадолгое время, — сказал Петр Степанович. Милости просим, милости просим, хоть всю осень гости, хоть зимы прихвати, будем радехоньки, говорил Сурмин, вылезавшему из тележки самоквасову. Андрей, обратился он к старшему сыну, вели своей хозяйке светелку для гостя прибрать, а Наталье молви самовар бы ставила да чай в мастерской, собрала бы. Милости просим, Петр Степанович.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 Покатый стол. Престолье. Стол, равной с подоконником вышины, приставленный к нему. Конец примечания. В ту мастерскую всякого рода ремесел ввел гостя Сурмин. Скинув загрязненный чекмень и умывшись, Петр Степаныч, сидя у окна в ожидании самовара, стал беседовать с радушным хозяином,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 Молвил Ермила Матвеевич. А, впрочем, старица тверда. По моему рассуждению, Какие б ей беды впереди ни были, Все-таки до ста годов проскрепит. Плотью хоша немощно, Зато духом, ох, какая крепкая! Кремень, старица, как есть железная. Фленушка, слышу, у нее Тоже не больно здорова,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 «Бедовая! Я так полагаю, что, ежели они в город переедут, она беспременно там замуж выскочит. Ни черницей девка глядит, ни на иночество смотрит». И сколько не расспрашивал Сурмина Петр Степанович про Фленушку, нового ничего не узнал от него. «Не врет ли это Исея?» — подумал он. Ведь это матери судачить до да суторить мастерицы. Того выдумают, чего никто и во снах не видал. А как матушка Манефа насчет этих свадеб? Спросил Петр Степаныч. Что же ей? Не сбежали, отвечал Ермила Матвеевич. Одна своим домом жила, другая гостила. Обе мирские. Да хошаб и обительские. Где, в каком скиту, в какой обители того не случалось. А у них в Манефиной, то есть обители, и такие дела бывали, что сами игуменьи замуж сбегивали. Перед Манефой-то у них мать Екатерина в игуменьях сидела, а перед ней Вера и Иевлевна. Обители целый год правила». Да избежала с игуменства, а после того дошли слухи, что повенчалась, и то сказать, чем белицам сегодня с одним завтра с другим баловаться, не в пример, им лучше замуж выходить. Тут, по крайней мере, закон. И то чего-то, чего не бывает у них, особливо, когда вашей братьей молодых благодетелей понаедет.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 «Может быть, это все вздор?» «Одни только выдумки матери Таисеи», — подумал Петр Степаныч и прилег на высоко взбитый пуховик. «Немножко погодя схожу я к Бояркиным. Там с Ираидой либо с матерью Арсенией повидаюсь, а вось от них разузнаю что-нибудь. Но сон сломил усталого с дороги и проспал Петр Степаныч до самого полудня. Проспал бы и дольше».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 «Как она сердешная? Здорова ли?» — с живостью спросила мать Ираида. «Ничего, здорово, все хлопочет», — ответил Петр Степаныч. «Домой-то скоро ли сряжается? спросила мать Казначея. «А то, матушка, у меня речей с ней не было», — отвечал Самоквасов. «Мельком виделись-то мы в людях, когда я говорил с ней».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 до выгонки хочет там устроиться а тут еще эти неприятности одна вслед за другой марья гавриловна замуж вышла просковья потаповна а еще то что спросил самоквасов больше это ничего несколько даже удивившись такому вопросу отвечала мать раида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 и продолжал свои речи, обращаясь к Ираиде. Мария Гавриловна была не из обительских, не под матушкиным началом жила. Просковье Потаповны свадьбу отец устроил. «Так-то оно так, благодетель, а все ж нелегко перенести это матушке», сказала на то Ираида. Хашабы насчет племяненки. Конечно, не жила она в обители».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 Да еще у церковного папа повенчали. Такую остуду от первейших благодетелей принять большой расчет, особливо принадлежащей нужде. От того от самого матушка Манефа и к Макарью не поехала. Глаза говорит стыдно показать перед московскими. Мария Гавриловна замуж ушла. Матушке убыток.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 «Не хочу, да не хочу!» «А руки-то как же хотела на себя поднять?» Спросил Петр Степаныч. «Чудила!» Добродушно улыбаясь, молвила мать Раида. «Она ведь из всего скитуна самая затейная, самая потешная. Ножик схватила, зарежусь, кричит, а иночество не вздену!» Примечание. Здесь под словом «иночество» Разумеется, коротенькая монатейка Вроде пелеринки Носимая старообрядскими иноками И инокинями Конец примечания Ну и пошумело в келарне А не то, чтобы вправду думала Руки на себя наложить Наши девицы были притом. Они сказывали а мать веренея, знаете ее, испужалась, да к матушке Манефе побегла и наделала пуще шуму еще. Тем все и покончилось. Раздосадовали очи, но тогда Афлену-то Васильну того так и расходилась, а перед тем, надо полагать, зубки пополоскала, под турахом маленько была. Примечание — турах.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 «Из-за чего?» «Не сама она творила, да слова говорила, «бальзамчик говорил», — равнодушно промолвила мать Ираида. «Неужто вправду?» — еще тише повторил Петр Степаныч. «Что ж делать, благодетель? Скука, тоска, дела никакого нет». — молвила мать Раида: Да кого не доведись? Она же не то чтобы очень молоденькая. Двадцать седьмой никак весной-то пошел. Головой только покачал Петр Степаныч. — Я тому виной, — подумал он. — Ах ты, фленушка, фленушка! И лицо его потускнело. — Да кого, батюшка, не доведись? «Да кого не доведись, сударик ты мой!» Продолжала между тем мать Ираида. «Соблазн, искушение, овракот силен!» «Ах!» — вздохнула мать Казначея. «Про себя как вспомянуть? Что со мной было перед постригом-то? Вот уж теперь без году тридцать лет прошло, как вздела я иночество».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 богоданной то, сестрицы, крапива жгучая. Нет ни нужды, ни заботы ей, что заловка не ела. Сдохни и сдохни ей, все ни почем. И бывала я, сударь, по целым дням не пиваючи, не едающий, А мне всего только семнадцатый годок в ту пору пошел. Была я перед снохой, как есть безответная,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 Хоть виляй, хоть ковыляй, А черной рясы не избудешь. Дала согласие. Девять недель только сроку попросила. Дали. И что я в те девять недель претерпела? Что перенесла? Рассказать тебе, благодетель, невозможно. Тоска со всего света вольного. Господи, думаю, хоть бы за пастушонка какого, хоть бы за старика калеку Богоделенного выйти, своим бы домком только пожить, свое бы хозяйство держать, ни из чьих рук бы не смотреть. Тоже в колодце хотела топиться. Тоже проклятым винищем пытала тоску залить. Ах, голоса даже слышались мне. «Пей!» — гласят. «Пей!» — пройдет тоска. А те голоса — и та тоска, и винное забытье.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 Ну, враг от ее и смущает. Примечание невлаемое от старого глагола «влаяться» — колебаться. Конец примечания. Пострижется — легче будет. Знаю по себе. Хоть тоже станет враг искушать, он ведь не дремлет —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 «Как тяжело оно, благодетель ты наш! Так тяжело, так тяжело, Что тяжели его, и на свете нет ничего!» И половины речи многоглаголивой раиды Не слыхал Петр Степаныч. Теперь, как день, стало ему ясно, Что фленушка дошла до отчаяния,